«Глава 28 Чудовище среди нас». «Но это же чудовищно!» – нахмурился Бертрам. «А если отравитель реченда?» – сказала Мэри. «Она знала, что в одной из чашек яд, поэтому заставила меня сварить еще порцию, заявив, что какао, мол, холодное. По-моему, ловкий ход». «Но с тем же успехом ты можешь обвинить и меня», – заметила я. «Не говори глупостей», – попросил Бертрам. «Мы знаем, что ты тут ни при чем». Это была спокойная, уверенная констатация факта, а в глазах его читалось такое безмерное доверие, что я даже расчувствовалась. «А что насчет звонка для прислуги?» – напомнил Рори. «Инспектор говорит, сейчас все исправно работает, а Робинс утверждает, что все звонки были проверены перед приездом гостей. Значит, кто-то отсоединил шнур в спальне моей матери уже после того, как мы прибыли». «И это тоже было весьма рискованное действие», – заметил Рори. «Если только преступник не был уверен, что его присутствие в спальне леди Стелфорд никто не удивится. Или преступница?» «Ты хочешь сказать? Это мог быть кто-то вроде меня?» «Спросила Мэри. Потому что это точно не я». «Мы знаем», – кивнула я. «Но это могла быть другая служанка или…» «Реченда», – сказал Рори. «Или Ричард», – сказал Бертрам. «Или вы», – сказала ему Мэри. «Но мы знаем, что это не вы». Берترام благодарно потрепал ее по руке, и девушка зарделась. "Очень мило с твоей стороны, Мэри, что ты во мне не сомневаешься. Однако, несмотря на то, что мы все верим друг другу и убеждены, что никто из присутствующих здесь не виновен в смерти моей матери, это никак не помогает нам в поисках настоящего убийцы. Мэри, ты сможешь расспросить реченду об истинной причине ее ссоры с леди Стелффорд?" спросила я. "Попробую", кивнула она. но все будет зависеть от ее настроения. То она сияет и готова подарить пару старых перчаток, а то и лампы может в тебя запустить». «Да уж», – вздохнула я, – «в этом они с Типтоном нашли друг друга». «А что Типтон?» – удивился Бертрам. «Пуфик, конечно, мелкий гаденыш, тут не поспоришь, но я ни разу не слышал, чтобы он на кого-то поднимал руку». Мы с Рори переглянулись. «А нам, к сожалению, доводилось не только слышать, но и видеть, сэр», – осторожно сказал Рори. В холли он жестоко обошелся со служанкой, которая принесла ему недостаточно горячую воду для бритья. «Неужели?» Бертрам выглядел скорее заинтригованным, чем возмущенным этим открытием. «А я-то всегда думал, что у этого недомерка кишка тонка». С другой стороны, он все же отважился сделать предложение Риченди. Не каждый набрался бы смелости. Мэри вдруг нахмурилась. «Эфимия, ты сказала, преступнику было неважно, кого из трех леди отравить. «Но зачем ему тогда вообще понадобилась чья-то смерть?» «Он думал, что в результате свадьба будет отменена», — пояснила я. «А кто был заинтересован в отмене свадьбы?» — спросил Рори. «Мы все беспомощно переглянулись». «Вы говорили, мистер Бертрам, что между типптоном и сэром Ричардом тоже была бурная ссора. Из-за чего они повздорили?» — поинтересовалась я. «Час был поздний, а они оба перебрали виски», — развел он руками. И у того, и у другого так заплетались языки, что разобрать слова могли только они сами. Я, по крайней мере, ничего не понял. Но должно было произойти какое-то важное событие, если Типтона опять понесло на первый этаж, после того, как он заглянул к нам пожелать спокойной ночи и сделал непристойное предложение Мэри, заметила я. Настроение у него тогда было расчудесное. Единственное важное событие, которое приходит мне на ум, это драка Ричендес Леди Стелпфорд. сказала Мэри. «Я поспрашиваю местных служанок. Может, кто-то что-то слышал? Сплетни — великое дело». «Вы все кое-что упустили», — внезапно произнес Рори. «Убийца так и не добился того, чего он хотел. Или она? Свадьбу не отменили, а всего лишь перенесли на несколько дней». «Ты хочешь сказать, убийца сделает еще одну попытку?» — нервно спросила Мэри. «Уже сделал», — сообщила я. «Что?» насторожился Бертрам. «Кто-то проник в мою спальню и напал на меня», – коротко пояснила я. Вдаваться в подробности мне не хотелось. Во-первых, вообще не было желания об этом вспоминать, а во-вторых, я боялась разволновать Бертрама. «Эфимия, что случилось?» Тем не менее разволновался Бертрам, как и следовало ожидать. «Если это был тот же человек?» – проигнорировал его Рори. «Стало быть, неречен да отравила леди Стелкфорд, поскольку на тебя напал мужчина». А если после отравления одной леди он напал на другую, значит, пребывает в отчаянии. И по мере приближения дня свадьбы его отчаяние будет усиливаться, подхватил Бертрам. «О, боже мой!» – сказала Мэри. «Это означает, что мы все в опасности, а от растрекрятого легава толку, как от козла молока». «Я думаю, мы должны принять версию о том, что на меня напал либо тот же человек, который отравил леди Стелфорд, либо его сообщник. «Простите, Бертрам, но преступниками могут оказаться ваши единокровные брат и сестра, вступившие в сговор». «Нет», – заявил Бертрам, – «я знаю их достаточно давно, чтобы с уверенностью сказать. Если их обоих загнать в угол, они объединятся и будут защищать друг друга. Но во всем остальном их планы не совпадают». «Так может, они сейчас как раз в такой ситуации, загнаны в угол?» – предположил Рори. «Реченда страстно желает выйти за Типтона», – напомнила я. «Мы с тобой видели, как он признавался ей в любви». Рори криво усмехнулся. «Я бы сказал, признание было вырвано силой. Выходит, мы вернулись к тому, с чего начали. Нужно найти истинные причины двух бурных ссор». «Тогда немедленно этим и займемся», — решила я. «Но всем нужно быть очень осторожными». Трое участников военного совета торжественно кивнули мне в знак согласия. Бертрам откинулся на подушки, а мы дружно собрались покинуть его спальню. «Больше нам обсудить пока что нечего. Но если мы что-нибудь разведаем, сразу вернемся и расскажем вам», пообещала Рори, выходя в коридор. Мэри сделала к Никсон и направилась к двери. Бертрам поймал меня за руку. «Останься ненадолго, Эфимия». Мэри в нерешительности замерла у выхода. «Я задержу ее всего на минутку», пообещал Бертрам. Когда за моей подругой закрылась дверь, он осторожно потянул меня к себе, заставив сесть на краеша кровати. Я всегда знал, что ты особенная, но за последние несколько дней окончательно убедился, что невзирая на происхождение твоих родителей, ты истинная леди и относиться к тебе надобно соответствующим образом. Теперь о том, чтобы ты вернулась в мое поместье или в Стелфорд-Холл в качестве экономки, и речи быть не может». Я осторожно высвободила руку из его пальцев и твердо, но без злости произнесла. «Мне нужно зарабатывать на жизнь, для себя, для матушки». для моего младшего брата. «Необходимо все изменить», покачал головой Бертрам. «Ты принадлежишь к высшей знати. Ты принадлежишь мне». Последние слова он произнес едва слышно, на выдохе. Эта маленькая речь лишила его последних сил. «Вам надо отдохнуть», – тихо сказала я. «Обсудим это, когда вы будете чувствовать себя лучше». «Черт», – пробормотал Бертрам. «Ненавижу болеть». Не хочу, чтобы ты видела меня таким жалким. Я никогда не считала вас жалким и никогда не допущу такой мысли. Честно сказала я. А теперь засыпайте-ка поскорее, пока мы окончательно не испортили мою репутацию». Бертрам вяло качнул рукой в сторону выхода. Мол, иди, я не стану тебя задерживать. «Этот разговор еще не окончен», — проговорил он мне в спину, а когда я закрывала за собой дверь, уже провалился в сон. В коридоре меня поджидала Рори. «Идем», – резко сказал он и почти втолкнул меня в пустую комнату, находившуюся чуть дальше по коридору. Это оказался гостевой бодуар, но, судя по пыльным чехлам на предметах мебели, он в данное время пустовал. «Я пообщался с Фицроем», – сообщил Рори. «О боже, ты убедил его нам помочь? Меня он и слушать не стал». «От меня ему нужна была только подпись на секретном документе. Он сказал, что бытовые убийства его не интересуют». Рори саркастически хмыкнул. Я опустилась в зачехленное кресло, подняв облачко пыли. «Господи, а я так надеялась, что он к тебе прислушается!» «Его никогда не занимало мое мнение», – жестко произнес Рори. «Но он пока не знает, что на тебя ночью напали». «Думаю, он скажет, что я сама виновата. Опять сунула нос не в свое дело». Я вздохнула. «Совершенно невыносимый человек. Если бы он не был таким опасным, я бы высказала ему все, что о нем думаю». Рори вдруг опустился передо мной на колени и взял за руки. эфемия мне тяжело это говорить, но я думаю, что если ты пойдешь к фитс и расскажешь ему о нападении, он согласится помочь. Обязательно согласится, я уверен. Мне трудно это признать, но он нам нужен. Ты в большой опасности». «И почему же именно сейчас он согласится помочь?» В замешательстве спросила я. «Ты смотрела на себя в зеркало. Я всегда считал тебя красавицей, и не только я. «Ты прекрасная женщина, Эфимия, и к тому же истинная леди. Это бесспорно. Любой мужчина в этом замке почтёт за честь помочь тебе и защитить». «Кроме того, кто на меня напал, конечно». Язвительно фыркнула я. «Встань, Рори, ты выглядишь глупо». Рори отпустил мои руки и поднялся. Вид у него был упрямый. «Если ты не пойдёшь к Фицерою просить о защите, тогда это сделаю я, потому что готов пожертвовать своей гордостью ради твоей безопасности». Заявил он и устремился прочь из будуара, а я стояла и смотрела ему вслед, потеряв дар речи. Очнувшись, я кое-как стряхнула из себя пыль, а ее накопилось в комнате немало, и, казалось, она вся сосредоточилась в кресле, на котором я сидела. После этого, решив, что мне необходим глоток свежего воздуха, а попросту говоря, надо проветрить мозги, я направилась в сад. Прогулка под окнами замка у всех на виду, но в полном одиночестве представлялось мне вполне безопасной. Я пыталась сосредоточиться на расследовании, но в голове теснились картинки воспоминаний о том, что делали и говорили Бертрам и Рори. Оба в последнее время вели себя совсем нетипично. Выходя из будуара, я бросила взгляд в зеркало. На меня оттуда смотрела незнакомка, изысканно одетая молодая женщина с отстраненным и немного встревоженным лицом. Я выглядела совсем иначе, у меня была новая прическа, новая одежда, Но глаза, окна моей души, остались прежними и свидетельствовали о том, что в душе я не изменилась. Я задумалась, а знают ли Рори с Бертрамом меня на самом деле? И глаза вдруг защипало от слез. Как они могли поверить, что ворох дорогих тряпок сделает меня другой? Быстро и целеустремленно спустившись в холл, я вышла из замка и зашагала дальше, в сад. Общения с другими гостями я старательно избегала, поскольку понимала. Чем больше буду разговаривать с незнакомцами, тем больше шансов у этих людей выяснить, что я не та, за кого себя выдаю. И все это время меня преследовало ощущение, что я упустила нечто важное, нечто такое, что я не слышала, а видела. Я почему-то была уверена, что если это вспомню, буду на десяток шагов ближе к пониманию всего происходящего в замке. Нужно было уединиться и хорошенько сосредоточиться. День стоял чудесный. Садовник славно потрудился, и я с наслаждением вдыхала сладостный запах только что подстриженной травы. Пели птицы, легкий ветерок носился между деревьями в парке. Впереди я заметила маленький деревянный домик, беседку для игр, наверное, когда-то построенную для детей, которые давно уже выросли. Зеленая краска на ее стенах облупилась, окна затянулись паутиной, но все равно она хранила чью-то память о счастливой паре. Звуки и ароматы вокруг были такими знакомыми, что я закрыла глаза и представила себя в саду у дома сельского священника в те времена, когда ничего страшного еще не случилось. Перед моим мысленным взором возникла фигура отца в старой соломенной шляпе, которую так ненавидела матушка. Отец полол грядки, извиняясь перед каждым сорняком за то, что лишает его облюбованного местечка рядом с садовыми цветами. Я так самозабвенно погрузилась в воспоминаниях, что не услышала шагов за спиной и обнаружила, что уже не одна, лишь когда меня крепко схватили сзади за локти и втолкнули в эту симпатичную беседку.